Мы говорили долго, разговор становился каким-то страшным, вплетались непонятные слова, мысли рвались, планы будущего чередовались переживаниями прошлого. Ужасы переходили в восторженность, а в больших переплетах окна мастерской уже нарождался седой петроградский рассвет и побеждал свет лампочки. Шильдер взял меня за руку, подвел к окну, положил руки на мои плечи и смотрел большими глазами. Красивая кудрявая голова его обрисовалась силуэтом на светлеющих стеклах окна. Он почти шептал, не бойся, я не сойду с ума, хотя от всего трудно мне быть вполне нормальным. Я ведь болел. Это ужасно. Меня приводили в ужас выстрелы, кровь. Я испугался, чтобы Шильдер не стал говорить о своем несчастье, о котором мне рассказал Волков, чтоб ы с ним от этого не случилось чего-либо плохого. Я перебивал его. Не говори, Андрей, не мучь себя. «Нет», — продолжал упорно Шильдер, «Теперь или никогда я все, все скажу тебе!» Я его молил, «Андрей, голубчик, забудь, поговорим о другом!» А он дрожал и говорил, «Еще тогда, 9 января, я не мог слышать стрельбы, тогда было убийство, чудовищный расстрел, а сейчас не то, сейчас борьба, пусть стреляют, я не боюсь!» Это они уже стреляют, защищаются и побеждают. Эти выстрелы уже моя радость. Слышишь их? Я не знал, как остановить Ники его м ы с л е й а он продолжал. «Не бойся за меня. Я чувствую, что в с ё страшное мною изжито до конца. Оно рассеивается, как эта ночь за окном, и рассвет даст мне жизнь». «Хорошо, пусть я буду романтиком. Теперь все должны стать ими, должны мечтать, рисовать себе лучшее будущее. Важно отказаться от прошлого. Вот видишь, я уже могу говорить спокойно». И действительно, неожиданно для меня возбужденность его стала стихать. Я перестал за него бояться и собирался уходить. Сперва он настойчиво оставлял меня ночевать у себя, а потом согласился отпустить, и в голосе у него послышались снова подавленные слезы. «Ты уезжаешь, и я не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Отчего же успокаивал я его? Не знаю, отчего, но мне кажется... что эти часы наши будут последними, и я не знаю, что мне, как романтику, сказать. Прощай или до свидания. На площадке лестницы расцеловались. Спускаясь вниз, я услыхал вдогонку. — Если внизу дверь заперта, позови, и я отопру, чтобы не будить швейцара. «Отперта!» — сказал я снизу вверх в темноту лестницы и услыхал слова «Хорошо, так скажи мне, до свидания или прощай?» «Прощай!» почему-то невольно вырвался у меня. Ответа сверху не последовало. Летом я получил от Шильдера короткое письмо с припиской й Жена извиняется за свои слова при последнем свидании. «Из деревни нам пришлось уехать, мы там оказались пока лишними. Прощай!» Последнее слово его на этот раз оказалось самым верным. скорости Шильдера не стало.